Глава шестая Закон маятника «Муря моя, мне так хорошо сейчас!» И спокойно прошептала Фаняша, Потерла кулачками глаза и сладко потянулась. Муриса наклонилась к подруге и поцеловала ее лобик. «Поспала бы еще, Фанечка, время есть». «Не хочется больше спать», ответила Фаняша, широко зевая. «У меня так много мыслей в голове, столько всего нужно понять. Я вот спала и думала, откуда взялась во мне такая агрессия. Помнишь, как я сильно разозлилась на тебя за то, что ты, как мне показалось, что-то скрываешь? Конечно, это неприятно, и я надеюсь, что ты все-таки расскажешь мне свои секреты. Я же твоя подруга. Ты не забыла?» «Я не забыла», — с улыбкой ответила Муриса. Но почему же ты решила, что быть подругами значит все доверять друг другу? Мы недавно говорили в школе о дружбе. Как оказалось, в дружбе ценным является в первую очередь то, что ты делаешь, а не то, что говоришь. Важно уважение, взаимовыручка, поддержка и желание помочь. Необходимо беречь друг друга. Иногда для этого нужно о чем-то промолчать. И еще существует сила слова и обещания. «Если пообещала сохранить что-то в тайне, нужно слово сдержать». «Не понимаю, кому и что-то наобещала. Не хочешь говорить? Не нужно. Сама узнаю», – обиделась Фаняша. «А про эмоции расскажешь или это тоже тайна? Я просто не могу понять, откуда во мне такое взялось. От злости я готова была тебя разорвать на маленькие кусочки». «Все объяснимо, моя хорошая, мы это тоже проходили», ответила Муриса со знанием дела. «Вот вспомни, как ты вела себя, когда прилетела домой?» «Я была очень счастлива и радовалась встрече с тобой», ответила Фаняша. «К чему это ты?» «Понимаешь, существует закон маятника. Мы недавно начали разбирать его в школе. Суть в том, что эмоции, как маятник, качаются то в одну, то в другую сторону». То есть, когда мы разрешаем себе ярко проявлять так называемые позитивные эмоции, мы сильно раскачиваем маятник в одну сторону. Потом маятник непременно качнется в другую. Ну и сама понимаешь, с той же силой будут проявлены негативные эмоции. «Ого, как интересно!» — воскликнула Фаняша. Но нас же в младшей школе ангелов учили тому, что девочки должны искренне вслух проявлять положительные эмоции. Помнишь? А теперь что получается? «Порадовался чему-то, и потом за это нужно поплакать, так?» «Фаня, тут не в этом дело. Тема, конечно, непростая. Я и сама в ней только начала разбираться. Давай я тебе нарисую, может быть, так понятнее будет». Муриса быстро подлетела к темно-бордовому комоду в другом конце гостиной, достала из верхнего ящика альбом с двумя карандашами и вернулась к Фоняше. «Вот эту линию будем считать нормой», — сказала Муриса и провела горизонтальную линию левой рукой. «Нормой» назовем такое состояние, как спокойствие, умиротворение. Все, что выше этой линии — положительные эмоции, а ниже — отрицательные. Соответственно, чем дальше от нормы, тем сильнее эмоции. Понимаешь? Фоняша кивнула. А вот теперь смотри, что происходит. Муриса взяла карандаши в руки и начала одновременно двумя руками рисовать волнистые линии. Одна из них была максимально близка к норме. Ее волны были маленькими и лишь немного выглядывая то сверху, то снизу горизонтальной линии. Другая волнистая линия резко взмывала вверх и также резко шла вниз, пересекая горизонтальную линию, стремилась на то же расстояние от середины вниз и вновь летела вверх. «Понимаешь, в чем суть?» — спросила Муриса, показывая подруге рисунок. «Размер волны всегда одинаковый сверху и снизу. Это закон маятника. Так происходит и с эмоциями». «Чем сильнее и острее ты испытываешь положительные эмоции, тем сильнее будут отрицательные». «Все дело в градусе эмоций, в накале, понимаешь?» «С трудом», – процедила Фаняша. «То есть теперь из-за этого закона маятника мне придется бояться радоваться, чтобы потом не испытывать боль?» «Ну что ты, Фаня!» – засмеялась Муриса. «Бояться уж точно не надо. Просто можно чуть контролировать силу своих эмоций». для своего же комфорта. Ведь радоваться можно по-разному. Я искренне рада тебе, но я не прыгала и не визжала, когда увидела тебя. Я направила всю свою радость в сердце и оттуда посылала тебе волны счастья и любви. Ты почувствовала?» спросила Муриса и с нежностью посмотрела на подругу. «Может быть, я что-то и почувствовала, но я так точно не смогу», ответила Фаняша расстроенным голосом. «Я люблю ярко проявлять эмоции». «Люблю прыгать и визжать от счастья, люблю рыдать от горя. Я думала, что важно искренне испытывать и проявлять разные эмоции. Фаня, ты права. В жизни правильно иметь дело с разными эмоциями. Радость и грусть одинаково полезны. Только нужно снижать градус эмоций. Это я показала с помощью первой волны. Вот посмотри». Муриса снова указала на рисунок. Эта волна недалеко отходит от нормы, от умиротворения и спокойствия, что помогает ей двигаться быстрее и дальше. «Хочешь сказать, что первая волна дальше уйдет, чем вторая?» — поинтересовалась Фаняша. «Получается так», — согласилась Муриса. «Чем больше мы себя контролируем, чем ближе наше состояние к спокойному и умиротворенному, тем больше уроков сможем пройти и больше пользы мы принесем себе и людям». Что-то не радует меня такая перспектива Капризно пробубнила Фаняша Контролировать эмоции Это последнее, чем я хотела бы заниматься Если это и есть взросление То я бы, пожалуй, подольше побыла ребенком Я же так люблю яркие эмоции Девочка глубоко вздохнула и нахмурилась Я понимаю тебя, моя Фанечка Но время взросления неизбежно наступит Это основной девиз средней школы «Взросление подразумевает то, что мы получаем новые знания и учимся применять их. Мы становимся ответственными за все, что происходит с нами и нашими людьми. Я помню про взросление и ответственность, помню, что все зависит только от нас, но не думала, что придется контролировать и эмоции», – с грустью рассуждала Фаняша. «Не понимаю, как эмоции могут влиять на продолжительность жизни». «Я знаю, как тебе объяснить», – обрадовалась Муриса и полетела к комоду. На этот раз она открыла большой нижний ящик и достала оттуда корзинку с бабушкиными клубками. «Выбирай, какой?» Муриса протянула корзинку подруге. «Ну, пожалуй, этот», – с интересом сказала Фаняша и достала клубок темно-зеленых ниток. Затем, за навесок дальнего окна комнаты, Муриса сняла длинную красную ленту и расстелила ее на полу вдоль всей гостиной, от окна до дивана, где сидела Фаняша. Вот, теперь представь, что эта лента – линия жизни. Она обозначает твой жизненный путь. Представила? Да, кивнула Фаняша. А теперь разматывай потихоньку клубок и волнами раскладывай нитку вдоль этой линии. Фаняша растянула губы в недоуменные улыбки и незамедлительно принялась выполнять задание. Загибай, загибай, да покруче и волны, повыше делай, повыше, подбадривала ее Муриса. Ты же любишь сильные эмоции, добавила она и залилась легким смехом. Все кончилось, фоняша остановилась посередине комнаты. Нитка кончилась, что же дальше? А дальше ничего? Заключила Муриса. «Этот клубок зеленых ниток – твоя жизненная энергия. Вот она и закончилась, не дойдя до середины твоего жизненного пути. А впереди могло быть еще так много интересного». Фаняша стояла в центре гостиной и растерянно смотрела на выложенный рисунок. «А теперь попробуй изменить высоту волны. Расположи нитку как можно ближе к линии жизненного пути», тихо предложила Муриса. «Я, кажется, уже поняла». буркнула в ответ Фаняша. «Поняла, это хорошо. Но нам в школе постоянно твердят, что важно не просто понять, но и почувствовать, прожить. Фаня, не бросай все так. Доделай, пожалуйста, упражнение до конца». Фаняша потянула нитку, наспех накрутила ее на руку, создав подобие клубка, потом подлетела к дивану и начала снова рисовать на полу волны, стараясь на этот раз расположить их как можно ближе к красной ленте. «Ну вот, еще осталось немного», — воскликнула она, показывая Мурисе моток зеленых ниток. «Видишь, как хорошо?» — засмеялась Муриса. «Значит, можно в течение жизни пару раз оторваться по полной, повизжать и порыдать. Главное, потом снова прижаться к красной линии, понимаешь?» «Теперь вижу», — вздохнула Фаняша. «Мне бы хотелось больше. Получается, я свой лимит уже исчерпала? Помнишь, когда я чуть не потеряла своего человека? Эмоции было через край». «Фаня, ну это было другое», — махнула рукой Муриса. «Наверное, то событие было необходимо на твоем пути? Ты тогда так сильно изменилась, внутри тебя будто произошел мощный рывок вверх. А это невозможно пережить без эмоций». Это же я тебе на ниточках образно показала, как работает закон маятника в отношении эмоций, чтобы ты понимала суть. А в жизни, конечно, немного сложнее. Для того, чтобы проходить уроки, ленточки не подойдут. У каждого свой потенциал, свой запас жизненной энергии, разный набор качеств и способностей. Потому и градус эмоций может отличаться. Это клубками не измерить. «Интересно, а возможно ли вообще жить без эмоций?» – задумчиво сказала Фаняша. «Вот если постараться ей вообще ничего не испытывать. Взять те зеленую нитку жизненной энергии, полностью сравнять с красной линией жизни». «Судя по всему, ты именно этим и занималась в последнее время», – засмеялась Муриса. «Зависала где-то между мирами, и ни до чего тебе дела не было». Думаю, что совсем без эмоций и без чувств вообще жизни нет. По крайней мере, мы не сможем двигаться вперед, расти, проходить уроки и помогать своему человеку. Ага, это как у русского поэта, помнишь? Смерть — это просто равнина, а жизнь — холмы, холмы. С выражением, растягивая гласные, процитировала Фаняша. Как красиво! «Точно, что холмы, а не горы, видишь?» — с улыбкой спросила Муриса. «Хорошо, что ты усердно готовилась к рождению человека, изучала русское искусство, культуру, литературу и узнавала особенности русской души. Делишься со мной прекрасным. Спасибо». А я в тот момент завалила себя книгами о восточной культуре и особенно про Арабские Эмираты». Хотя помню, как я несколько раз помогала тебе делать уроки. Помню русский балет, как ты восхищалась тем, что люди могут так красиво танцевать на кончиках пальцев и высоко прыгать без крыльев. «Спасибо тебе, Муря», – проникновенным голосом сказала Фаняша. «Ты всегда мне помогала. Может быть, мне действительно пора повзрослеть. Так хочется научиться быть полезной». Помогать Алисе и всей ее семье. Только я не знаю, с чего начать. Столько всего еще нужно понять и сделать. У тебя все получится, Фаня. С улыбкой сказала Муриса. Ты начни с чего-нибудь одного. Продолжай свой путь. Шаг за шагом. Насколько я понимаю, начинать нужно с первого урока «Ангелов», то есть осознать обратную сторону любви, заключила Фаняша. «Я подумала о том, что со мной произошло, вся эта злость и агрессия. Может быть, это оно? Может быть, весь этот негатив и есть обратная сторона любви? Ведь я очень тебя люблю, правда. Люблю, и вдруг такое. Не понимаю, откуда это?» «Знаешь, Фаня, я не думаю, что обратная сторона любви – это злость и ярость. Там наверняка что-то мощнее и серьезнее. А то, что произошло с тобой, как мне кажется, это что-то поверхностное. Мы недавно проходили эмоции и чувства, и я так поняла, что в основе ярко выраженных негативных эмоций всегда лежит какое-то другое глубинное чувство. Надо просто подумать, какое, и поработать с ним». Муря, но я не понимаю, что у меня в глубине. Помоги мне с этим разобраться, пожалуйста. Я не хочу, чтобы такое повторялось». «Вспоминаю, что механизм такой. Надо просто перечислять любые неприятные чувства и эмоции и замечать свои ощущения в теле. Если чувствуешь дискомфорт, напряжение, значит, именно это тебя задевает. Значит, попало в точку». «Не понимаю, как это делать», — расстроилась Фаняша. «Давай попробуем начать, например, с зависти. Может ли твоя агрессия быть связана с завистью? Почувствуй, что происходит с тобой. Отзывается? Может быть, тебя взволновало, что у меня новое платье?» «Нет, не отзывается», — тоном исследователя ответила Фаняша. «Платье у тебя, конечно, красивое, но это не повод для моей зависти». «Тем более я помню, что у меня тоже есть новое платье. Я же не прилетала еще домой после рождения Алисы, поэтому не переоделась». «Да, точно», — вспомнила Муриса, указывая на комнату Фаняши. «Оно висит у окна в твоей комнате. Нежное, небесно-голубого цвета. Я каждый день любуюсь им, когда просыпаюсь. Оно так красиво переливается в лучах рассветного солнца». Фаняша нахмурилась. «И знаешь, ты права!» — продолжала Муриса. «Похоже, что твоя агрессия не связана с завистью. Давай подумаем, что может быть еще?» Девочки задумались. Вдруг сверху донесся детский звонкий голосок. «Муриса! Муриса! Ты где?» «Солик! Лечу!» Только успела вымолвить Муриса и взмыла вверх по коридору. Фаняша вдруг почувствовала, как острая боль пронзает ее изнутри. Она зажмурилась, сжала кулаки и осталась сидеть на полу посреди пустой красной гостиной.